что просто прикрыла глаза и задремала. — Ну вот, — развел руками мужик, нежная какая. Он тронул Тасю за плечо. — Хватит дрыхнуть! Она посмотрела на бородача и снова закрыла глаза. Мужик прошел, к входу распахнул дверь, зычно гаркнул. — Сашка! — Чего? Девушка возникла перед ним сразу, будто стояла все время под дверью. «Иди, раздень свою госпожу и спать на палате уложи. Завтра разберемся!» — приказал мужик. Саша прошла за ним в избу. Тася так и сидела, прислонив ноги к печи, чуть-чуть наклонившись в бок, вот-вот упадет. Девушка сняла с нее полушубок, подхватила под руки, хотела приподнять, но не смогла. «Помоги!» процедилась сквозь зубы, обращаясь к мужику. Тот легко подхватил Тасю под мышки, Проволок к палатям, положил ее на них. «Платье не буду снимать», — решила Саша, стягивая с хозяйки чулки. Тася так устала и перенервничала, что не могла пошевелиться, а поэтому машинально отдалась в Сашины заботливые руки. Тася проснулась, как всегда, с позаранку. Как она не была измотана накануне, ночного сна вполне хватило, чтобы отдохнуть и набраться сил. Едва она открыла глаза, как сразу все вспомнила, приподнялась на локтях и чуть не закричала, увидев рядом с собой все того же бородатого мужика. Он, отвернувшись от нее к бревенчатой щербатой стене, безмятежно храпел. Тася сморщилась. От мужика разила перегаром и вонючим потом. — Ну и ну. Кому расскажешь, не поверят. Проснулась утром рядом с разбойником. Могла ли Тася когда-либо предположить такое? Да об этом и рассказывать никому не стоит. Стыда не оберешься. Но все же, что нужно от нее лесным головорезом? и почему этот мужик утверждает, что она обязана его знать? Что он там лопотал о шпицрутонах? Тася встала с палатей. Изба к утру выстудилась, пол был ледяным. Она на цыпочках добежала до лавки и забралась на нее с ногами, прикрыв их пышным платьем. Эх, жалко, платье смяло и даже испачкало. А ведь оно траурное, у нее единственное. В следующую секунду Тася уже не думала о платье, морщась от тошнотворного запаха в избе. Видимо, вчера здесь хорошо погуляли. Стол завален объедками, залит брашкой. Вонь такая, что задохнуться можно. Женщина огляделась. У печи на веревке сушились ее чулки и полушубок. Внизу стояли сапожки. Не раздумывая долго, она быстро оделась и прокралась к выходу. Дверь была не заперта, и Тася вышла на крыльцо. На лесной полянке тишина. Не души. Можешь идти, куда хочешь. Но в том-то и дело. Куда? Кругом лес. Непролазный, дремучий. Тася поежилась, Морозит с утра. «Будь здоров!» и юркнула назад. Прошлась по избе. Не мешало бы чего-нибудь поесть. Она открыла заслонку печки и выудила наполовину опорожненный горшок с пшенной кашей вместе с деревянной ложкой внутри. Тася стала есть прямо из горшка и, основательно подкрепившись, задумчиво уставилась в оконце. «Что же надо от нее разбойникам?» Тася увидела вдруг, что из землянки напротив вышла Саша. Тася насторожилась. Почему девушка разгуливает по лагерю свободно? И вчера Тася запомнила, с Сашей обращались так, будто давно ее знают. Неужели она сыграла в похищении барыни не последнюю роль? Впрочем, девушка могла просто подчиниться обстоятельствам. Схватили ее барыню. Что же ей еще делать? Могла бы сопротивляться, кричать, звать на помощь,